Глава девятая. В ушах грохотали молоты, В голове, словно дикие осы, Роились мысли. Что делать? Бежать? Подойти? Да бред! Разбойники сто Прекрасно знают друг друга. И незнакомое лицо не вызовет ничего, кроме... Ну ты, бескрылый, к тебе обращаемся. Подойди! Да куда ты пялишься? Мы на телеге! Повернувшись в сторону голоса, я только сейчас осознал, что со мной разговаривали шепотом. Да и слишком тонким был голос, и подходил скорее ребенку. Но нет, я ошибся, это был не ребенок. В темноте я разглядел маленькие создания, около десятка, не выше ладони взрослого человека. Они сидели в большой деревянной клетке, одетые в странную одежду из разноцветных листьев, со стрекозинными крыльями и светящейся аурой вокруг крошечных тел. Они действительно были похожи на детей или на фей. — Ну чего замер? — пропищал один из крылатых малышей, блондин в лиловой одежке. — Подойди, тебе говорят. Ты же не из местных. Дело есть. — Тихо ты! Я мигом оказался рядом с телегой, все еще пытаясь запустить амулет невидимости, и нервно осмотрелся. — Вы кто? — А что, не видно? — возмутился другой крошечный человечек в зеленой одежке. — Или ты последние мозги пропил? — Мы фейри! — Тише! — шикнул я, осторожно выглядывая за телегу. С другой стороны горел костер, вокруг которого мирно спали четверо разбойников. — Серьезно, Рори, заткнись! — зашипел тот, который заговорил со мной первым. — А то сейчас нагрянут эти придурки! Не видишь, что ли? Он не из них! о, -о, -о глубокомысленно протянул хор тоненьких голосков. Говоривший со мной Фейри демонстративно закатил глаза. «Извини этих идиотов, парень. Мы целыми днями на жаре и солнце сидим. Мозги совсем сплавились. Тебя как зовут?» Загадочный незнакомец. Решив, что называться настоящим именем не слишком умно, я в очередной раз нажал на кнопку в центре амулета, но невидимость так и не возвращалась. «Проклятье!» Неужели закончилось? Вот это я попал. Надо было слушать Кринге. Надо было. А я Тори. Слушай, загадочный. заговорщицки прошептал Фейри, вцепившись в прутья своей тюрьмы. Я вижу, ты не из этих бандитов. Вижу, что человек хороший. Помоги нам, а? Выпусти из этой клетки. Она нашу магию блокирует. А сил у нас, сам видишь, немного. А мы для тебя исполним желание. Желание? — заинтересовался я. — Ага, любое. Уставившись на меня широченными зрачками, закивал Тори. — Как выберемся, и магия к нам вернется. Проси, чего хочешь. Ну как, по рукам? — А вы без лишнего шума сможете улететь? Если ваш побег заметят, мне самому будет не выбраться. С сомнением протянул я. — Да все будет нормально. Никто до утра и не заметит нашего отсутствия. Ты же не будешь тут шататься столько времени. «Не планировал. Ну вот и чудно. Так что, Кайл, договорились?» «Что думаешь?» Мысленно обратился я к Кринге. «Да вроде нормальные ребята!» Задумчиво протянул тот. «Да еще и желания обещают. Я слышал о Фейре. У них и правда есть какая-то своя особенная магия. Можно будет попросить у них вернуть невидимость твоему амулету. Или пусть вообще книгу выкрадут. Во, точно!» — А что идея? Только мне бы выбраться отсюда. — Ладно, договорились, — согласился я. — Только как вскрыть эту хрень? Ломать не вариант, услышат. — У кого-то из бандитов должен быть ключ. Найди его. — И... — Рехнулись, — покрутил я пальцем у виска. — Я вам что, ниндзя? — Кто? — Я мог бы помочь, — заметил Кринги. — Да ну, и как? — удивился я. Тобой человека не зарежешь, рыбу не почистишь, даже рукав не вытрешь. Но пилить магическое дерево ты не против, так получается. Вообще-то я предназначен для более тонкой работы. Это какой? Ну, могу вскрыть замок? Почти любой. И ты молчал, задохнулся я от возмущения. На хрена я кабинет дяди с таким трудом вскрывал? Чтобы мне хотелось посмотреть, насколько ты решительный. «Кто тут, в конце концов, герой истории? Я или ты?» «И то верно. Ты не герой. Ты скотина. Тебе нужна помощь с этими мелкими или нет?» Взвился кинжал. «Ну эй, бескрылый!» — позвал меня Тори, который не слышал нашей скринги мысленной перебранки. Поэтому забеспокоился. «Ты чего замолчал? Передумал?» «Прикидываю варианты», — отмахнулся я, доставая из ножен кинжал, и приставляя его к искусному врезному замку, запирающему клетку. «Ну давай, покажи воровской мастер-класс!» Остриёк ринге утонуло в скважине, затем по кинжалу прошла вибрация, и, к моему удивлению, не прошло и пяти секунд, как замок тихо щелкнул. «Ого, а ты хорош!» «А то!» — заулыбался кинжал. «Учись, пока я жив!» «Вылезайте!» велел я крошечным созданием, открывая дверцу. Тихо пища, один за другим, они вылетали под открытое небо с улыбками на лицах. Ну вот, как и просили, кивнул я им, присаживаясь за колесом телеги. А теперь насчет моей награды. Я хочу... Фейри, услышав мои слова, весело прыснули и разлетелись в разные стороны, мигом скрывшись в ночной темноте. Я и возмутиться не успел, как рядом остался только Тори. Он завис на уровне моего лица примерно в метре и высокомерно произнес. — Ну ты и деревенщина! Повелся! Идиотина! — Чего? — опешил я. «Того — Того! — передразнил Фейри. — Мы, народ холмов, не дарим свою магию бескрылым остолопам. Ха! Любое желание! Да даже моя пятисотлетняя, выжившая из ума бабушка бы, не поверила в такую чушь. Ты что, в стоге сена всю жизнь провел? Радуйся, что я не ору и не зову сюда этих бандитов, чтобы тебя скрутили. Э, я не знал, что ответить этому засранцу. Вот так и делай, добрые дела. И, Тори снова скорчил мне рожу и звонко рассмеялся. Ну у тебя и рожа, когда пытаешься думать, бывай, придурок. Мелькнув ярким росчерком, он залетел ввысь и тут же слился с ночным небом. «Странные создания!» — вздохнул я. «Крылья бы им поотрывать!» — возмутился Кринги. «Лжецы! И обма!» — он заткнулся на полусловие, когда за телегой послышались приглушенные голоса и звуки шагов. «Ну все, попали!» — простонал я, пригибаясь и двигаясь вдоль борта телеги. «Понятия не имею, как у меня получилось обогнуть ее в тот момент, когда мимо прошли двое разбойников». Проводив их взглядом, я обернулся и едва не наступил на завернувшегося в одеяло бандита. «Осторожнее!» — зашипел Кринги. «Ты по сторонам вообще не смотришь?» «Тут только у тебя боровская специализация!» — мысленно огрызнулся я. Тихо переставляя стопы, на полусогнутых ногах я прошел мимо спящего мужчины, нырнул за какие-то ящики и снова чуть не столкнулся с разбойником. Выходящим из небольшой палатки Повезло, что он был сонным И не успел заметить, как я рванул в сторону И скрылся за развешенным На импровизированных сушилках бельем Сердце грохотало в груди Звук гулким стуком отдавался в ушах А я был взведен так, как никакому арбалету и не снилось Один в центре разбойничьего лагеря Где каждый из бандитов запросто меня прирежет Ну вот зачем я сюда полез? Понадеялся на магический амулет и, утопив кнопку по брекушке еще раз, я снова не добился желаемого эффекта. Услышав хриплый смех всего в паре шагов от себя, пробрался мимо вонючей одежды на другую сушилку и выдохнул только тогда, когда убрался с открытого пространства, оказавшись между стеной большого шатра и густой стеной, переплетенного кустарника. Первой мыслью было продраться сквозь эти ветви и убраться отсюда как можно дальше. Но тут случилось сразу пара вещей, которые меня остановили. Во-первых, амулет, чью кнопку я не переставал жать ни на секунду, вдруг заработал и снова окутал меня пологом невидимости. Побоявшись, что заряда в нем осталось мало или это случайность, я на свой страх и риск отключил его и включил снова. Работает. Фух. А второе, что остановило меня от немедленного бегства, это голоса за толстым пологом шатра. «Грога, подойди», — сказал его обладатель, и я понял, что это Эйнар, атаман разбойников. Получается, это был его шатер». «Я не ждал тебя сегодня. Ты же должен был наблюдать и ждать того парнишку. Как там его?» «Так он пришел, атаман, и вот что принес». «Ого, не думал, что парень настолько испугается. Тут половина?» «Да». «По весу ощущается. А остальное? Об отсрочке мы не договаривались». «Он пообещал, что уложится в срок. Я решил не гасить его решительность раньше времени». «Что ж, ты поступил правильно». Значит, вопрос с его подставой и вербовкой пока отложим. До момента, пока он не выплатит остаток. Ха -ха -ха. Скоро еще один из этой гнилой семейки будет работать на нас. Глядишь, так и городом завладеем через какое-то время. Из шатра до меня донесся хохот. Судя по нему, там было человек пять или около того. Ладно, пошутили и хватит. Про этого навозника пока забудьте. У нас есть более важные дела. Раз уж ты здесь, Грога, давайте сразу и обсудим следующий налет». «Серьезно?» — не удержавшись, фыркнул я в кулак. Страх от того, что меня поймают, на мгновение исчез из-за нелепости ситуации. «Они вот прям план будут обсуждать? Сейчас? Как будто специально, чтобы я услышал? Какое клише, Кринге?» оригинальнее ничего произойти не могло». «Да я-то тут при чем?» «Твоя история, вот и идет сама. И вообще, радуйся, что все так легко, и ты слышишь их план, не истекая кровью у ног атамана». «Тоже верно». «Тихо, придурок! Слушай внимательно! Кажется, они что-то важное обсуждают». Он был прав. На протяжении следующих десяти минут атаман и его заместители действительно обсуждали план налета на крупный торговый караван, который должен был прийти в Лауэр Стоун через четыре дня. Удалось услышать немало интересного. Место нападения, состав каравана, тактику разбойников и еще много всяких мелочей, которые пригодятся, когда я буду закладывать эту шайку в магистрате. Пока бандиты общались, я еще несколько раз проверял амулет. Он работал. Впрочем, я не отбрасывал мысли о том, что он снова может поломаться. Но забыл об этом, когда атаман спровадил своих сообщников из шатра и сам вышел наружу. «Добавлю к схрону», — произнес он, подкидывая кошель моего дяди на руке, и я явно услышал звон монет. «К схрону?» — тихо произнес я, обращаясь к ринге. «Значит, его сокровища хранятся не здесь, а где-то в другом месте». «А может, и магический фолиан там?» «Может», — согласился кинжал. «Но, Кайл, тебе не кажется, что сейчас самое время валить? Сдашь этих типов магистрату, напросишься в рейд и поищешь эту книгу потом, когда шанс поймать арбалетный болт будет ниже». «Ну уж нет. Изнутри меня жгло возбуждение. Осознание рисовало картины будущего, в котором я... «Осваиваю новый ранг магии крови. Хотел приключений? Хотел, чтобы история была интересной? Вот тебе самый смак. И в конце концов, я же главный герой. Со мной ничего не может случиться». «Но что ты за идиот? Это не такая история, в которой ты и окружающие защищены от смерти сюжетной броней. Не обращая внимания на его причитание, я снова активировал амулет». Став невидимым, осторожно обогнул шатер и последовал за атаманом, держа его в поле зрения с помощью своего кровавого зрения, которое, кстати, не тратило ману. Атаман пошел не в лагерь, а пробрался через переплетение густых ветвей неподалеку от шатра, спустился в большой лог. У его дальнего конца Эйнар остановился, огляделся и отпер дверь в какую-то землянку. Пробыл он там недолго, буквально пару минут. Затем вышел, запер дверь. Я услышал скрип ключа в замке и вернулся в лагерь. Лишь убедившись, что атаман действительно ушел и рядом нет никого из его подручных, я рискнул посмотреть на эту дверь. Не пещера Алибабы, конечно. Так, жалкая пародия на нее. «Сим-Сим, откройся!» — усмехнулся я, но, разумеется, ничего не произошло. Охрану возле этого тайника смысла ставить не было. Дверь была из трех толстенных и тяжеленных досок, окованных железом, а запирал ее массивный амбарный замок. Но после сегодняшнего признания кринге он меня нисколько не пугал. Вскроешь? только и спросил я. Мм, наверное. Фу, от него несет застоявшимся маслом. И налипло вон что-то. Кринги. Мы сюда именно за этим и пришли. Можешь хоть на секунду забыть о своих загонах и... Ну, не знаю, Кайл, ножны потом запачкаю. Если откажешься, я процедил это сквозь зубы. Я буду чистить тобой грязь из-под ногтей. Понял? — Что? — ошалело вскричал Кринге. — Не посмеешь? — Еще как посмею. Я вытащил кинжал из ножен и поднес к своей руке. — Проверим? — Я буду сопротивляться. Отрежу тебе палец. «Уверен, смогу тебя удержать. А вырвешься, так и вовсе воткну тебя в кучу навоза. Не поленюсь найти». «Ладно, ладно», — завопил Кринги, и я, держа его у ногтя указательного пальца, почувствовал, как он сопротивляется. «Ладно, что же ты за изверг такой? Вскрою я эту железку. Чувствую, теперь придется делать это. Постоянно». С довольной усмешкой я поднес его к замку, вставил кончик кинжала в скважину, и Кринге принялся за дело. Он снова завибрировал, и на этот раз я смог разглядеть, что лезвие кинжала стало пластичным. Оно будто растекалось внутри замка и шевелило там механизмом. Правда, в этот раз гораздо дольше, чем с клеткой Пикси. Тьфу ты, то есть Фейри. Долго еще, наконец, не выдержал я спустя минуту. «Сам бы попробовал!» — огрызнулся Кринги. «Конструкция не из простых. И тут так воняет, ты себе не представляешь. Вроде ничем не пахнет. Это для тебя, Свинтус! Тогда сосредоточься, чтобы быстрее закончить». «Готово!» Замок щелкнул, отомкнулся, а Кринги принял прежнюю форму. В качестве небольшой награды я достал из своей сумки чистую тряпку и, смочив ее водой из фляжки, Протеркин жал, «Но хоть за это спасибо!» — проворчал он. «Давай уже быстрее обчистим этих упырей и валим. Я тут нервничаю». Войдя внутрь, я заправил и запалил свой крохотный походный фонарь, поднял его повыше и обомлел. «Ну ни хрена себе!» — присвистнул Кринге. Тайник разбойников был небольшим, метров шесть квадратных в лучшем случае. «Низкий потолок!» Кое-как укрепленный толстыми балками, земляные стены, утоптанный пол. Но зато почти все пространство помещения было занято разным добром. Чего тут только не было. И сундучки с монетами, и слитки, и утвари серебра и золота, и мешочки с драгоценными камнями, и изысканное оружие. Папки с какими-то документами, пара сундуков, под крышками которых обнаружилась дорогая одежда, наборы разноцветных зелий, амулеты самого разного вида и назначения. Тусклый свет масляной лампы метался по тайнику и отражался от гладких, блестящих и ярких поверхностей, ввергая меня в легкий ступор. «Сколько же здесь всего?» – прошептал я, лихорадочно принимаясь шарить по всему этому богатству. Горсть золотых отправилась в сумку, туда же, пригорешню драгоценных камней. Кожаная сумка с какими-то картами и документами. Разберусь потом, что в них такое. Оружие? А оружие-то сколько? Тут и мечи в дорогих ножнах с рукоятями, инкрустированными драгоценными камнями. и какие-то алибарды из матового черного металла с тончайшей гравировкой, и крохотные арбалеты. Взяв один из таких, я перекинул его через спину с помощью удобного ремня, идущего в комплекте, прихватил колчан с болтами и на секунду замер, снова ошалело озираясь. Как? Как? Все это унести? Тут столько богатств. «Что хватит?» «Ох, если бы только Кайл знал!» Голосом рассказчика произнес Кринге. «Как много героев сложили головы из-за обуревающей их жадности!» «Если бы только на секунду задумался и вспомнил, зачем он здесь!» Слова кинжала, прозвучавшие в голове, отрезвили меня, словно ведро ледяной воды. «Ты прав! Прав!» кивнул я, выдыхая и унимая возбужденную дрожь. «Нет, ну а что вы хотели? Я никогда богатым не был, и такое только в фильмах видел. А тут возможность безнаказанно украсть ворованное. Вот у меня крышу и сорвало. Но Кринги действительно был прав. Все, я отсюда не утащу, и нагружать себя смысла нет. Еще в город возвращаться». «Неизвестно, будет ли работать амулет, и если придется бежать, нет. Монет, камней, этой сумки с картами, документами и арбалета будет более чем достаточно». «Жадность Фрай разгубила», — выдохнул я, отходя от стенда с оружием. «Если все пройдет как надо, я еще наведаюсь сюда после того, как магистрат разберется с разбойниками». «Правильное решение! А теперь давай, ищи то, зачем приперся, и валим!» Кивнув, я порыскал по тайнику, и под крышкой одного из сундуков обнаружил целую библиотеку, почти три десятка книг. Все они были разные, толстые и тонкие, с дорогими обложками, украшенными драгоценными камнями и под простыми кожаными переплетами. Но магические фолианты выделялись сразу. Их было три, и от них исходило легкое свечение. Один том, светящийся красноватым, я взял в руки в первую очередь. «Основы магии крови», — прочитал надпись натисненной обложке из толстой кожи с вмурованным в центре здоровенным гранатом. Рикардо красивый, ну и имячка. А как узнать, сколько летний этот фолиант? Никак, только в каких-нибудь списках, в которых он числится, или у тех, кто им пользовался. Но подозреваю, что слово «основы» в названии говорит само за себя. Вряд ли он выше, чем «десятилетний». Логично, два других тома оказались углубленным изучением магии воздуха и основами растениеводства для друидов. Для меня они не играли никакой практической ценности, однако стоить могли изрядно. Так что я без стеснения прихватил их и засунул в найденную ранее сумку с картами. Проглядев остальные книги, пришлось с сожалением констатировать, что они для меня бесполезны. Разве что алхимический атлас, который тоже отправился в сумку. Остальное было лишь историческими трудами с неизвестными названиями, либо художественными книгами с непонятным содержанием, либо учебниками по эльфийскому языку и математике. Их, может, и стоило бы прихватить, но они были такими толстыми, что уже просто не влезали в сумку, а их в руках я не собирался. «Ну ты закончил барахлиться?» — нетерпеливо спросил Кринги. «Давай уже уберемся отсюда!» «Да, пошли». согласился я, но в последний момент обратил внимание на небольшой ларец, стоящий рядом с оружейной стойкой. Сейчас только гляну, что тут. «Да чтоб тебя, Кайл!» Не слушая его очередных причитаний, я приподнял крышку небольшого ларчика. Он оказался не заперт и недоуменно уставился на простые булыжники. «Что за фигня? Ого! Знаешь, что это?» «А то! Это, друг мой, камни памяти!» «В них что-то записано?» Я вдруг разглядел, что на камнях нацарапаны имена, и на одном из них я узнал имя моего дяди, Гортрама Геларио. Нахмурившись, я взял в руку простой с виду серый и шершавый камень и едва не выронил, когда из камня вырвался пучок бирюзовых частиц. Закрутившись в воздухе, он в мгновение ока собрался в полупрозрачную, подрагивающую проекцию двух людей. И обоих я сразу узнал. Первым был атаман разбойников. Он вальяжно расселся на каком-то ящике. А перед ним стоял мой дядя, Гортрам. Так-так-так, шипящим, словно с помехами голосом, произнес атаман. Значит, денег на возврат долга у тебя нет, заводчик? — Нет, Эйнар, но есть кое-что другое. — И что же это? — Я готов поделиться информацией о богатом караване, который прибудет в город через несколько дней. Маршрут, охрана, список товара и способы защиты сундуков. — О, это дорогого стоит, — засмеялся атаман. — Потянет на десятую часть твоего долга. — Если ты согласен. — Согласен. — Скажи, а не жалко тебе будет подставлять своих коллег, других купцов? Они ведь не сразу сдадутся моей атаге. Кого-то придется убить. Разрушенные семьи, покалеченные жизни. Эти люди никто для меня. Так что нет, мне их не жаль. Запись оборвалась так же резко, как и началась. И когда это произошло, я непроизвольно скрипнул зубами. Вот сучий потрох. Вся семейка подстать друг другу. Значит, так он рассчитывался за разбойничий займ? Подставляя других торговцев? Урод! Ну ничего, он за это ответит. Заберешь этот с собой? А то, расписки из его кабинета мелочь. А вот это уже доказательство серьезного преступления. Всего камней памяти было пять. И на трех из них красовалось дядино имя. На четвертом имени не было вовсе. А пятая мне ничего не сказала. Просматривать их все здесь я не решился и просто закинул в сумку. А все место, что осталось в карманах плаща и жилета, напихал монеты драгоценных камней, да так, что они едва не вываливались при каждом шаге. Кринге многозначительно покашливал, но в мое манчкинство не вмешивался. Наконец, места просто не осталось, но я был доволен. прихватил столько ценностей, что наверняка обеспечил себя на долгое время. Теперь и в самом деле не следовало задерживаться. Когда я покинул тайник и защелкнул замок обратно, над высоченными кронами деревьев небо уже светлело. Я снова активировал амулет и, кряхтя под тяжестью сумки, направился в ту сторону, откуда пришел. Благо, лишаясь Грогу, оставил за собой след из капель крови. И с моим кровавым зрением мне удалось сориентироваться по нему и не заплутать в лесной чаще. Забавно, что я сразу не обратил внимания на такую возможность. Был слишком сосредоточен на преследовании усача. К сожалению, радовался я только первые пару минут. Стоило удалиться от лагеря разбойников на пару сотен метров, как амулет невидимости снова похолодел и маскировка спала. Волнение вновь нахлынуло на меня. Я был слишком близко от стоянки бандитов, да еще и груженный их награбленными ценностями по самые уши. Кто знает, может, у них тут имелись патрули, и сейчас меня подстрелят. Как глупого Тетерева! Какое-то время я осторожно пробирался по лесу с заряженным арбалетом, следуя по кровавому следу. И лишь когда отдалился на несколько километров, выдохнул. дальнейший путь в лауэрстоун прошел без происшествий хоть и занял немало времени незадолго до полудня я вернулся в город уставший но счастливый и на этот раз в поместье дяди возвращаться не решился особенно в свете последних событий вместо этого отправился прямиком в постоялый двор на рыночной площади в котором уже бывал дикого вепря и снял там комнату на сутки Взяв с собой кувшин мятного хаша, заперся в простых апартаментах, скинул вещи в угол комнаты, снял сапоги и с наслаждением растянулся на кровати. «Отдохнешь?» — спросил Кринги. «Нет», — сказал я, беря сумку с книгами. «У меня другие планы». Взяв в руки фолиант магии крови, я провел пальцами по обложке. Почувствовал грубое теснение и теплоту граната. Ощутил исходящую изнутри энергию и пульсацию, словно собственный пульс, а затем открыл книгу и...